Глава 13. «Стерва». Весь оставшийся день Негорат занимался инструментами. Я заделывала окна, мама помогала нам с мусором. Дымоход брат почистил еще утром, когда мы были на базаре, поэтому в мастерской было к вечеру чисто, тепло и уютно. «Давай теперь решим, что будем продавать». Взяла листок бумаги и карандаш, чтобы записывать идеи. «Может, в дом пойдем?» — И так весь день провели в мастерской, — предложила Кремлина. — Нет, — в один голос отозвались мы с братом. — На рабочем месте лучше думается о работе, — пояснила я. — Силы волшебные! Какие вы стали вдруг деловые? — усмехнулась мать и все-таки вышла из мастерской. — Итак, накидываем бизнес-план. С энтузиазмом взялась за карандаш я. — Давай, но для начала, может, определимся, что умею я и что умеешь ты? Выдвинул здравое предложение брат. «Я умею продавать, вести бюджет, создавать и вести проекты, быть красивой», начала бодро перечислять я. «Красивое быть для брака полезно, а ты уперлась», – перебил меня парень. «Почему это только для брака?» – возмутилась тут же я. «Ты ошибаешься. Я могу быть лицом нашей компании. Вот завтра придут девушки? Почему? Уж явно не потому, что я замуж собралась» а потому что я была просто умопомрачительно хороша. — Кстати, — тут же включился брат, — ты просила два гребня, один в печи дотливает, что делать будем? — Ничего. Завтра придут две девушки, а получит гребень одна. Вторая обидится. — Ничего подобного. Договаривалась одна со мной. Просто я знаю, что придут обе, но получит та, что договаривалась. А вторая почувствует дефицит и больше ценить будет. Мы ее в очередь запишем. Куда? Удивился брат. В очередь за гребнем. Да их в лавке куча лежит. Какая очередь? Лежит, конечно, лежит. Да пользоваться ими невозможно. Без волос останешься. Ничего, я чешу нормально. У тебя длина маленькая, да волосы жирные. Их даже маслом не надо мазать, чтобы расчесать. Нормально у меня все, возмутился брат. Ага, подмигнула я парню, а у самой зародился план. Всю ночь я мастерила мыло, дорабатывала рецепт, чтобы он получился мылким, добавляла взвары и масла, чтобы было еще и ароматным. Утром ни свет ни заря растолкала брата. — Ты чего так рано встала? — бурчал недовольно Негорат. — Я еще не ложилась. — Ты с ума сошла! После болезни и спать отказываешься, мать знает! Стал еще и отчитывать меня. Тебе не кажется, что мы переросли возраст, когда мамки друг на друга жалуются? Я пока лежала после исцеления, выспалась на год вперед. Да и скоро покупатели придут, надо подготовиться. Указала на стол, заставленный всевозможными склянками, банками с непонятными жидкостями. В печи закипал котелок с водой для чая. Рядом стояли пустые ведра. Их я опорожнила за ночь, пока занималась изготовлением масок для волос и мыла. Что это? — удивился парень, протирая с глаза. — Это еще товар, которым будем торговать. Ведь волосы требуют тщательного ухода, а не просто расчесывания. И вот остальным, кто придет за гребнем без договоренности, это мы и продадим. А ты пока пойди воды принеси, нам тебе потом голову смывать. Указала на ведро взглядом. — Что делать с головой? — не понял братец. — Мазать, стричь и вымывать. А еще и бороду сделаем шикарной. Я ножницы нашла. Меня взял такой азарт, что сама себя стала опасаться, но виду парню не подала. А ты умеешь? Стал сомневаться в моей затеи город Конечно, заверила его. А сама подумала о том, что когда-то все не умеют, но потом попробуют и понимают, что и как делается, так и учатся. Но брату об этом знать было не обязательно. Ему завтра не подвинется, так что ничего плохого не случится. «Не нервничай, сейчас аккуратно подровняем», успокаивала брата, который ерзал на стуле и очень нервничал в то время, как я орудовала ножницами у его лица. Оказалось, что стричь бороду и волосы так, чтобы это выглядело презентабельно, и захотелось так же, очень сложно. Вспомнила парикмахеров, с которыми постоянно ругалась из-за финального ценника, и признала, что тут есть за что заплатить и учиться есть чему. Но обратной дороги не было. Мне надо было закончить, и желательно так, чтобы меня не убил город а девушки, что придут покупать гребень, пищали от восторга. Мне кажется, что ты не умеешь. Вдруг дошла истина до мозга моего брата. Вообще не понимала, как он мог сесть и отдать свое лицо в руки сестры, которая все время была у него на глазах, и я не думаю, что он видел ее с ножницами в руках. Эх... «Доверчивые мужчины. Но сегодня мне это было на руку. Красота требует жертв», — выдала привычную для своего мира поговорку. «Чьих?» — почти женским голосом завизжал парень и стал еще больше дергаться. «Прекрати мне мешать истерить, иначе...» Пощелкала перед носом зловеще лезвиями ножниц. «Жертва будет твоя!» «Мы так не договаривались!» — зарычал низким басом Негорат. Интересно, он умеет петь? Зачем-то подумала я. И, ничего не отвечая, продолжала то дело, что опрометчиво начала. Было очень сложно. Но потом и даже своей кровью, так как порезала нечаянно свой палец, я завершила работу над преображением брата. Вот! Выдохнула с облегчением. Чем дальше и больше я смотрела на него, тем больше мне нравился результат. «Силы всевышние!» Удивилась мама, когда вошла в кухню и увидела то безобразие, что мы там творили. В какой-то момент мы стушевались, будто дети, нашкодившие и ожидающие своего наказания. А — -а -а -а -а обошла своего сына женщина. — Ты знаешь, тебя не узнать. Я думала, только Стихана у нас красивая, а ты тоже. Очень даже хорош собой. — Вот! — Накопишь выкуп, да еще внешностью очаруешь, и первая красавица села сдаст свои бастионы. Похлопала по плечу брата. Ты шутишь, она никогда за меня не пойдет. С печалью ответил брат, и я поняла, что как раз хотелось бы ему именно этого. А что ей помешает? Сделала вид, что не особо интересно, но все-таки спросила. Она сохнет по Кореславу, как и все девчонки села. У Корислава отец состоятельный, сам парень красив, залихватский, вон какой. Дом у родителей большой. Пока Корислав не женится, все девчонки будут сидеть и ждать. Никто не даст согласия. Даже так? Рассмеялась так, что чуть не лопнула. Значит, ты хотел двух зайцев убить? Не спрашивала, а констатировала я. Каких еще зайцев? Зачем мне эти бестолковые звери? Стал злиться брат. Не такие бестолковые. Их шкурки выгодно подчеркивают свежесть и молодость юного лица молодой девушки. Особенно белый мех. Серый уже не так. Усаживая брата обратно на стул, начала я. Разве не шьют шапки и варежки из этого меха? Поглаживала по плечам, чтобы он расслабился и отвлекся. Вот еще одна идея. Мама, ты умеешь кроить мех? Женщина только мотнула головой. Вот, сколько месяцев у нас зима. «Почти все время. Лето короткое, отозвалась Кремлина. Хозяйке явно не нравилось, что без ее ведома что-то творилось в ее вотчине. Она стала сдвигать бутылочки к краю стола, взяла в руки миски, где оставались остатки масок и мыла. «Это что?» — протянула она их мне. «Это для брата». Зачерпнула много жижи из яиц и масел рукой и тут же втерла в макушку Негорада. «Эй, что ты делаешь?» Завопил он. «Я разрабатываю план твоей женитьбы, причем более жизнеспособный, чем задешево сбагрить умную сестру за красивого друга. Мы из тебя сделаем красавца, а другие будут завидовать и покупать эти средства, что принесет нам еще и богатство. И уже не Корислав будет выбирать невесту, а ты. И дом тебе отдельный построим. Вон сколько земли у нас. Разведем кроликов, построим дом. Жене твоей будет вольготно». «Что лучше, жить с родителями мужа, пусть и в большом доме, или отдельно по соседству, чтобы мать помогала с детьми?» Лица кремлины и негородов вытянулись. Они обдумывали мои слова, и их глаза зажигались каким-то ненормальным восторгом. А мне было на руку, что в этом доме эти люди в меня верят и поддерживают. «Значит, все будет хорошо. Значит, все получится!» — Построим, разовьем, все осилим. — Только для начала мне отдельный дом построим, а то ты на радостях женить бы будешь занят не моими проблемами. Так что для начала дом для меня, потом уже тебе, а то я знаю счастливых людей, ничего потом не дождусь. — Стеша, дочка, почему ты не хочешь замуж? Тебе не нужен дом, тебя муж заберет. Стала максимально ласково со мной разговаривать мать. Я не сумасшедшая, не надо таким тоном. Скуксило лицо, демонстрируя свое недовольство. Не нужен мне никто. Любви нет и все остальное глупости. На себя надо рассчитывать, для себя жить. И тогда все будет хорошо. Это ты из-за Кореслава так? Удивился брат. Вот еще. Весьма правдоподобно ухмыльнулась. Да и правдой было это. Кореслав был ни при чем. Всему виной была моя прошлая жизнь, где мне доходчиво объяснили, что сердцем жить нельзя. Его сломают, и скалечат, потом не соберешь. Хотя сломать можно только раз. Вот теперь мне и ломать нечего. Уже все сломано. Значит, и бояться нечего. В доме повисло гробовое молчание. Никто не решался его нарушить так и находились все в кухне. Мама начала что-то готовить, Негорат сидел намазанный всем, чем только было можно. А я просто ждала время, когда надо будет все это смыть. «Извините», — послышался женский голос порога. «Заходи!» — прикричала в ответ с кухни. Я ждала ту девушку, что в базарный день подходила к нам с матерью. Но вместо нее на пороге кухни стояла другая гостья. Это была надменная, на лицо прекрасная, но явно гадкая внутри девушка. Светлые волосы туго были сплетены в косы. Брови были от природы красивой формы, но коррекции явно не мешала. Губы были тонкие, но чем-то подведены, поэтому сразу бросались в глаза. Заметила краем глаза, что негорат засуетился и хотел подскочить со стула. Я надавила ему на плечо, и он вернулся на свое место. «Здравствуйте, милая девушка. Какими судьбами?» – спросила ее я. Было трудно говорить, так как приходилось держать брата, что пытался уйти из комнаты. «Так за гребнем!» – с претензией произнесла она. «За гребнем?» – так театрально удивилась, что сама поверила себе. «Мы с тобой не договаривались. Мне сказали, что тут можно купить волшебный гребень. Тебя обманули». «Никакого волшебства тут нет. Просто гребень, который в волосах не путается, волосы расчесывает, а не выдирает». «Но твои волосы...» — указала обиженная девушка пальцем. «Что с ними?» Погладила себя по голове. Волосы были не в самом лучшем виде, но по сравнению с ее грязными сальными косами выгодно выделялись. «Мне надо, чтобы у меня такие были. И я самая красивая девушка в этом селе» уже начала демонстрировать свой нор в гостье. «Да!» — опять театрально отреагировала я. На самом деле я догадалась по поведению Негорада и по тому, как притихла с усмешкой мать, как только на пороге появилась немилая особа, что это и есть та самая первая красавица, не дающая покоя брату. Неприятных, гнилых, подлых особ я чувствовала сразу. А тут еще она сама себя обозначила высокомерием. Поэтому и ответ не заставил себя долго ждать. «Я думаю, что ты заблуждаешься. Я красивее тебя. И та девушка, что договаривалась со мной, тоже очень милая. А если к ней применить эти маски и мыло, то она засияет, как бриллиант». «Какие еще маски? Какие мыло?» – завяжала она. «Ну, которыми я пользуюсь. Вот же!» – указала на брата. Негород тоже приобщился. «Смотри, какой красавец! Нам некогда, смывать надо и завтракать еще. Если у тебя нет дел к нам, то иди домой». «Как это домой?» — топнула ногой гостья. В этот момент вздрогнула и скривилась кремлина. «Так, как пришла сюда, так и обратно иди. Гребень я обещала другой девушке, он один, и я его отдам то, с кем договаривалась, а все остальные, если хотят, должны записаться в очередь. Ни горат, ни Железный, делает их по одному в день. Наконец-то гостья перевела взгляд на брата. Тот стушевался, да еще и намазан был не самыми красивыми жидкостями. Девушка не смогла скрыть брезгливости и неприязни. Плечи парня поникли. «Иди, мы будем смывать, а то завтрак уже почти готов!» Взяла таз, поставила перед братом и начала поливать его голову водой гости очень удивилась, а когда я вылила на него остатки из миски с мылом и через какое-то время на волосах и бороде появилась пена, глаза девушки стали особенно большими. Хорошо промыв волосы брата, промокнула полотенцем. Взяла свой гребень и легко, без малейших усилий, причесала его. Выглядеть парень стал очень опрятно. «Вот, а высохнешь, вообще засияешь!» похлопала по плечу Негорады. Девушка не уходила, следила за всем очень пристально. «Ты чего домой не идешь?» подключилась к разговору мать. «Мне надо волшебные жидкости, от которых ваш сын так преобразился!» топнула ногой девушка. «А ты чего все топаешь?» начала злиться я, видя, как мать коробит от каждого ее притопа. «Потому что вы не даете мне то, зачем я пришла!» Греби не дадим, а маски?» Специально замолчала, чтобы накалить ее любопытство и раздуть желание. «Маски дам. И мыло тоже. Вот!» Стала набирать по одной бутылочке каждого средства. «Нет, я все заберу!» — начала злиться гостья. «С чего бы?» — поставила руки на пояс кремлина. «Чтобы больше никому не досталось!» — наивно выдала нам покупательница. «Я еще сделаю и больше, чем один флакон, не продам!» Завтра это уже испортится. Потрясла флаконами с масками. Все они были без консервантов на натуральном сырье. Их надо было употребить сразу, иначе могло быть небезопасно. Я и по поводу мыла сомневалась, но его срок годности придется узнавать опытным путем. «Брать будешь?» – уже не так гостеприимно заговорила кремлина. «Если нет, то иди домой». «Буду!» Процедила позеленевшая от собственного яда девушка. Отчитала озвученную сумму, забрала баночки и ушла, хлопнув дверью. — Ты записываться на гребень будешь? — выбежал в догонку Негорат. — Простудишься! — загнала обратно брата с мокрой головой. Девушка сделала пару решительных шагов, увидела двух подруг, что в нерешительности, а может, запуганные ей стояли у порога, и вернулась. — Записывай! — Как бы делая нам всем одолжение, прошепела она. «Придешь за гребнем через три дня!» Вперед нас с Негорадом произнесла Кремлина. Мы с братом оглянулись, не понимающи на нее, потом друг на друга посмотрели, как бы спрашивая друг у друга, понимает кто-то, что происходит или нет. Девушка, не прощаясь, вышла и опять хлопнула дверь. «Мне надо прийти в себя. Видеть ее каждый день у себя дома я не готова. — Пусть через три дня приходит, — пояснила свое поведение мать. Я только пожала плечами. То, как развивалось мое дело, меня устраивало. Компаньоны оказались очень хорошие. Выглянула за дверь и позвала девушек в дом. Одна из гостей была так рада, что я не отдала ее гребень на халке, что я порадовала своей стойкости. Потом она с большим любопытством слушала про маски, как их наносить, в какой последовательности. Промыла тоже слушала внимательно, задавала вопросы. Ее подружка была рада записаться на гребень, и девочки забрали все банки с масками и мылом для своих подруг. А завтра обещали прийти за гребнем, и еще записали девушек, кто стеснялись обратиться ко мне за чудо-вещью. Когда гости ушли, я подсчитала деньги и осталась очень довольна результатом. Итак, начало положено. «Завтра надо намесить еще маски, мыло. На!» – протянула брата деньги на заготовки. «Ты начинаешь шлифовать гребни? Закупи их сам, чтобы точно знать, что они хорошие. А это за ингредиенты, что сегодня утром я использовала». Отсчитала наугад монеты, так как не понимала, сколько стоят продукты в этом мире. И вот протянула отдельно стоимость двух гребней, что вчера купили матери. Кремлина была в растерянности. «Бери, это деньги. Они любят счет. Сколько стоят продукты, точно почитаем завтра, когда буду готовить вторую партию. А пока столько возьми», — настаивала я, когда мать хотела отказаться от денег. «А это?» — тут же указал на приличную горку монет брат. «А это бюджет предприятия. Им буду распоряжаться я», — гордо сообщила всем. «Зарплата будет в конце месяца». «Чего?» — уточнил брат. — Ну, ваш круг делится на какие-то отрезки? — Конечно, полушки. Четыре четверти, и в ней по три полушки. — Вот, будете получать полушку в конце полушки, — расхохоталась от каламбуры я. — А почему ты? — Потому что я все придумала, и если бы не я, то ты так и бегал бы за Кориславом и все пытался бы меня пристроить. — Может, — догадалась я, — и цель дружбы в этом. Брат отвернулся от меня, а я и не настаивала. После завтрака накатила усталость. Нестерпимо захотелось спать. И так как все важное, что я планировала на этот день, было сделано, то спокойно отдалась во власть Морфея.